Глава 23 Толчок, и меня отбросило назад. Я закричала, а потом меня окутала тьма. «Брэксли!» — услышала я, как меня кто-то зовёт. «Брэксли!» Вдохнув, я открыла глаза. Сверху вниз на меня смотрели зелёные глаза. Эш склонился надо мной. На его лице читались беспокойство и благоговение. Моргая, мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, где я нахожусь. Разум был затуманен. Я лежала на полу, упав со скамейки. — Ты в порядке? — спросил Эш и пристально осмотрел меня, убеждаясь, что физически со мной всё хорошо. — Чёрт возьми, рыбка! Ты шлёпнулась на пол, как мокрая губка! Опи оказался рядом со мной, Бидзи болталась в рюкзаке с высунутым языком. «Шлёп! Он хлопнул в ладоши. «Однако за такое падение я могу дать тебе лишь два очка. Подготовка, отстой!» «Спасибо», — проворчала я, пытаясь сесть, все еще хватая ртом воздух. Эш обхватил меня руками, помогая. «Что-нибудь болит? Раны не разошлись?» Эш кивнул на мои швы. «Не знаю». Казалось, я была рассеяна. Внутри все гудело от переживаний. которыми меня одарила книга. Будто всё это было реальным. Эш придвинулся ближе ко мне и потянулся к моей футболке. Не возражаешь? В Халалхазе меня раздевали и били. Хиллиан ставил надо мной эксперименты, словно я лабораторная крыса. А Иштван... В общем, мне плевать. Зелёные глаза встретились с моими. В них промелькнула печаль. Да... «У меня появилось еще больше вопросов», — я ощутила магию Эша. Он осторожно приподнял футболку и, увидев свежую кровь, нахмурился. Немного потянуло швы, хотя вот этот заживает на удивление быстро. Он коснулся рукой раны посередине груди. «Не двигайся». Эш встал, взял необходимое со стола и вернулся ко мне. Лёгким движением руки он снял старую повязку и вытер кровь. «Что случилось? Книга тебе что-то показала, да?» «Никогда не видел, чтобы результат появлялся так быстро. Что она тебе рассказала?» Его вопрос, казалось, коснулся моей кожи. Эш находился очень близко ко мне. Опи подошёл к нему и стал рыться в банках, осматривая ватные шарики и тампоны. Наверное, уже решил, какой наряд из этого можно создать. Меня книга не пропустила. Не дала последовать за тобой. Раньше такого не было. Мы встретились взглядами, и перед моими глазами появился тот, кто был на войне в Фейре. Эш в крови. В глазах застыла сильная боль. Он выл в ночной воздух из-за того, что потерял друга. Тебя и Яноша. Что? Эш отпрянул назад, его глаза расширились. «Янош? Откуда? Откуда ты знаешь это имя?» «Янош, это мадам Китти, верно?» Эш резко втянул воздух. «Что тебе показала книга?» Я видела, как паника захватывает его, и поняла, что у него есть секреты, о которых он не хотел бы рассказывать, и надеялся, что я их не видела. «Войну». которая случилась 20 лет назад. Ночь, когда рухнула стена у Орика. Я съежилась, отгоняя плохие воспоминания. Эш опустил плечи, но у него перехватило дыхание. Та ночь все еще преследует меня. Почему книга привела тебя туда? Не уверена. Я прикусила губу. Эш закончил промывать мою рану и взял марлю. Ты знаешь, что я родилась в эту ночь? Что? Он поднял голову, отвлёкшись от работы. Зрачки Эша расширились. Я сглотнула и покачала головой. Я родилась именно в тот момент, когда рухнула стена. Мать умерла сразу. Отец говорил, что мой организм долго не мог справиться со стрессом и потоком магии. «Она была человеком?» «Да», — автоматически ответила я и, откинувшись, горько вздохнула. «То есть я так предполагала». Но то, что сказал мне дядя Андрис, теперь ты сомневаешься. Эш завязал повязку. Я попыталась сглотнуть. Что-то во мне изменилось. И даже если я не Фейри, я... Я что-то...» Произнесла я шёпотом последнее слово. «Это правда», — понизив голос, сказал Эш. Рукой он ухватил меня за подбородок, чтобы я посмотрела на него. Ты определённо что-то собой представляешь. Его горло сжалось, и он нежно погладил меня большим пальцем по щеке. Так же, как Яноша тогда. Не могу объяснить, ты свет. Но жизнь и смерть окружают тебя. Она с всех тянет к тебе, как пчёл к мёду. Мёд, хихикнула я. Раньше меня с ним не сравнивали. Эш улыбнулся. Ты поможешь мне? Я чувствовала себя напуганной. и хрупкой. Я позволила себе потонуть в нежности Эша. Он казался мне тем, кому можно было доверять, другом. Узнать, кто я. Он вглядывался в мои глаза, его рука все еще касалась моего лица. Конечно. Внезапно я ощутила гул. Воздух будто изменился. И эти ощущения исходили не от мужчины, сидящего напротив меня. Дверь распахнулась, и мы резко повернули голову к входу. Вошел Орик. Он быстро оценил происходящую между нами сцену. Я ощущала покалывание там, где ко мне прикоснулся Эш. Эш опустил руку и встал. Но было слишком поздно. яростью Орика закружилась вокруг, обволакивая комнату. Его присутствие навалилось на меня. «Быстро нашла замену, принцесса!» — прорычал он мне в ухо. хотя сам стоял в дверях, молча закрывая ее. «Твой фан-клуб увеличивается, не думаешь так? Уверена, что найдется место еще для одного?» «Пошел ты!» — прорычала я вслух и потянулась к руке Эша, чтобы он помог мне встать. «Ты, как всегда, не так все понял, хотя я не стану тебе ничего разъяснять». Эш мотнул головой взад-вперед, словно не понимал, с кем я разговариваю. «Разве я ошибся?» Призрачный Орик дышал мне в шею. Я почувствовала, как его зубы задели мое плечо, согревая мое тело. Глядя на настоящего мужчину, я прищурилась. Я старалась не дрожать от ощущения, похожего на адреналин. Мне следовало бы уже привыкнуть к этому, но нет. Орик вошел и разрушил все вокруг меня. Подавлял, поглощал, забирал. Она потянула швы. Эш заставил меня снова сесть, не обращая внимания на взгляд, которым окинул его Орик. Я очистил и перебинтовывал раны. «Это теперь так называют?» — пробормотал Орик и отвёл от меня взгляд. Он прошёл в комнату и бросил сумку на стол. «Что это?» — спросила я и взглянула на него. «Я подумал, что тебе понадобится одежда». Орик указал на сумку. Раздражение все еще витало в воздухе. Сам он переоделся в свою одежду, которая плотно облегала его фигуру. «Ты принес мне одежду?» Я открыла сумку и увидела брюки карго, топ, трусики и спортивный бюстгальтер. кити? «Нет». Орик подошел к маленькому столику, взял бутылку и налил в стакан коричневой жидкости. Орик был из тех, кого нужно было уметь читать. потому что рассказывал он мало. Большинство свели бы его односложные ответы с ума. «Украл?» — спросила призрачная я, коснувшись тыльной стороны его руки, в то время как реальная я молчала и не двигалась. Мышцы на его спине напряглись от моего прикосновения. «Разве это важно?» — пробормотал он, допивая напиток. На самом деле это можно было бы считать тем, как если бы он... Подарил мне цветы. Одежда даже лучше, она полезна. Он не попросил Розе или девочек собрать мне сумку. Он достал одежду сам. Я боролась с улыбкой, вытаскивая спортивный бюстгальтер. Думаю, пока носить лифчик какое-то время не смогу. При мысли о бюстгальтере мои ребра и раны заныли. Тем лучше. Орик развернулся и прислонился к столу. Он прожигал меня своими аквамариновыми глазами. и сделал еще один большой глоток. Я встретила его пристальный взгляд, энергия принеслась между нами, кожа покрылась мурашками. А курва Иллетбе!» «Проклятие!» «Свенгерского!» выдохнул Эш, проводя рукой по волосам. «Это от меня должна, по идее, исходить всепоглощающая сексуальная энергия. Может, вы уже переспите и покончите с этим?» «О, да!» — Опи выскочил из банки, из которой он доставал ватные шарики и марлю. Часть он успел на себя нацепить. «Биди, хотела бы, чтобы я ее разбудил. Вам нужен пылесос?» «Пылесос?» — я повернулась к Опи. «Что?» — он осмотрел всех присутствующих и громко рассмеялся. «Ой, да я просто пошутил. Зачем вам он верно?» Его щеки вспыхнули. Писк. Бидзи подняла голову, потирая лапами уши. «О, теперь ты решила проснуться и высказать свое мнение!» Писк. «Да я понятия не имею, о чем ты говоришь!» Опи фыркнул и бросил свирепый взгляд через плечо. «Тебя все равно никто не спрашивал!» Писк. Бидзи свирепо посмотрела в ответ. «Это было недоразумение. Сколько раз мне еще нужно это сказать?» «У меня болит от вас голова». Эш потёр голову. «Писк, писк, писк!» Бидзи показала средний палец древесному фейре. Глаза опи расширились. «Вау, ты её разозлил!» «Слава богу, что на этот раз это не мне!» Пробормотала я, и Бидзи показала мне два пальца. Я фыркнула. «А нет, всё встало на свои места!» «Почему она злится на меня?» Эш протянул руки. «И почему меня это волнует?» Он казался сбитым с толку. «Добро пожаловать в мой мир», — усмехнулся Орик, допив остатки напитка. «Бидди сейчас не очень хорошо себя чувствует», — ответил Опи. «А я-то здесь при чем? Она сама съела то, что не должна была», — Эш указал на Бидди. «Писк, писк, писк, писк, писк!» «Ух ты!» Я вздохнула, когда Бидди пропищала всё это. Тебе даже не интересно, как она тебя только что назвала? Ты понимаешь её? Боже, надеюсь, что нет. Я прислонилась лбом к столу. Я не поняла её точных слов, но определённо почувствовала, что она имела в виду. И была почти уверена, что Эшу следует быть начеку ночью, когда он ляжет спать. Кажется, мне больше нравится без под кайфом. Эш подошёл к Орику и налил себе выпить. «С каких пор моя жизнь состоит из пререканий с бесом и необходимости прятать пылесос от домового?» «С тех пор, как в твоей жизни появилась она...» Орик указал на меня подбородком и забрал у Эши бутылку, чтобы налить себе еще изрядного количества жидкости. «Эй!» — я выставила ладонь. «С каких это пор я виновата?» Оба посмотрели на меня и приподняли брови. Я взглянула на Опе, который чистил свои хлопчатобумажные шорты, похожие на подгузники, топ из марли и новые ботинки из ваты. Ладно, ладно. Я протянула руку Орику, чтобы он принёс и мне выпить. Орик оттолкнулся от стола и протянул мне свой стакан. Просто поделился со мной, вместо того, чтобы наполнить другой. От обжигающей паленки у меня заслезились глаза. Я увидела, как Орик посмотрел на книгу на столе и нахмурился. «Какого чёрта?» — рявкнул он на Эша. «Верно», — съёжился Эш. «Послушай, парень, я читал её ради тебя, а потом проснулась она и...» «Что?» — Орик втянул в себя воздух, ощетинившись. «Я решил, почему бы ей не попробовать?» «Ты что, издеваешься? Ты позволил ей прикоснуться к книге Фейри, особенно к этой?» с ней все хорошо. Да. Орик подскочил к Эше. Я взвизгнула, когда он схватил его за горло, и, несмотря на боль, от которой я тихо вскрикнула, направилась к ним. Орик, прекрати, со мной все в порядке. Он встряхнул Эша, игнорируя меня. Ты знаешь, на что способна эта книга. Брэксли не была одна. Я держал ее за руку, Орик, но я никогда не видел такой реакции от книги. Она мгновенно втянула Брэксли и вытолкнула меня. Орик жал губы. «Вытолкнула?» «Да», — Эш потрясённо кивнул. «Я чувствовал это. Книга хотела только её. Словно ждала или что-то в этом роде». Орик отпустил Эша и, повернувшись ко мне, уставился как на какую-то загадку. «Что?» — я сделала шаг назад. «Что?» Разве что-то могло произойти? Ты сказал, что книга не причинит мне вреда. Физически нет, но если читающий слаб или имеет гнусные планы, то книга сводит таких с ума и держит в плену. В плену? Может заманить в ловушку разума и не выпускать. И ты позволил мне прикоснуться к этой штуке? Крикнула я Эш, уткнув в него пальцем. Книга защищает себя. Это возможно только если у читающего нехорошие мысли по отношению к ней. У тебя их не было, а я просто почувствовал необходимость твоего прикосновения к книге. Словно она просила меня об этом. Что она тебе показала?» орик наклонился ко мне. Я всматривалась в те же самые глаза, в которые смотрела на поле боя. «Тебя», — прошептала я. орик открыл рот, но промолчал. «Эша, мадам Китти, я Аяноша». Орик резко вздохнул, когда я назвала последнее имя, и отступил назад. Он провёл рукой по лицу и начал расхаживать по комнате. «Да, я также отреагировал», — сказал Эш. «Почему?» Я перевела взгляд с одного на другого. «Кроме нас троих, никто больше не знает этого имени». Китти сказала, что Янош погиб на войне. Не позволяла нам упоминать его. Для неё он действительно умер. И ты не узнала бы об этом, если только... Эш замолчал. Я и правда была там, закончила я. Что ещё? — потребовал Уорик. Видела, как они нашли тебя. От усталости мои ноги дрожали, я села на скамейку. Мёртвым. Он никак не отреагировал, но под футболкой мышцы напряглись. «Ты... ты...» От воспоминаний я покачала головой. Горло сжалось и меня затошнило. «То, что они с тобой сделали...» «Да, я в курсе, о чём ты...» — проворчал Орик. «Это всё?» «Да...» — солгала я, боясь признаться, что он открыл глаза и увидел меня. Всем своим существом я чувствовала на себе его пристальный взгляд, проникающий в меня. Нелепо. Невозможно, чтобы я действительно находилась там и чувствовала это всеми своими костями. Его пристальный взгляд проникал в меня. Книга воспроизводила прошлое, и я не могла взаимодействовать с ней. Глаза Орика бегали взад и вперед между моими. Он ощущал, что я рассказала не все. Я возвела барьер, сохраняя бесстрастное выражение лица, не впуская волка внутрь. Мы смотрели друг на друга. Он пытался пробиться, надавливая на мою защиту. Он всегда мог вторгнуться и получить то, что хотел, ощутить мои эмоции. Нет. Я расправила плечи, защищаясь, и почувствовала, что отталкиваю его. Орик дернул головой, грудь вздымалась от ярости, но он отступил. «Чёрт, я никогда не делала этого раньше. Я могла блокировать его так же, как и он меня». «Сенсар!» — пробормотал Эш, недоверчиво покачивая головой. «Вы двое!» орик зарычал на него. «Нет никаких нас!» «Лги себе сколько угодно!» Эш налил себе ещё выпивки и залпом упрокинул в себя. «Но я практически чувствую цвета, исходящие от ваших аур. «У меня её нет», — в унисон сказали мы с Уориком. Взгляд Эши задержался на мне. «Откуда ты знаешь?» тэд я нервно сглотнула, — сказал, что у меня её нет. Мужчины уставились на меня. Я вспомнила слова Эша в ночь, когда он меня лечил. «У неё нет ауры. Ничего не чувствую. Как и у тебя». «Хватит». «Хватит что я просто констатирую факты кажется странным что у вас нет аур я прикусила губу Тэд предположил, что я просто научилась ее блокировать в этом я уже начинала сомневаться Тэд кто этот Тэд спросил эш Тэдган Орик потер затылок Друид Тэдган эш приоткрыл рот Да а что? Думал, он мёртв, но ему уже лет, вероятно, столько же, сколько и этой книге Эш указал на древнюю книгу на столе. Он был в Халалхазе, — добавил орик Они вроде как подружились. Эш ущипнул себя за нос, наклоняя голову ко мне. — Ты, старейший из известных друидов, просто случайно стали тюремными приятелями? — Да. Я посмотрела на орика а затем на Эша. «А что? Странно, что из всех заключенных притянула к тебе друида». «И вообще, какого хрена он там делал?» Эш поставил стакан. «Не спрашивала. Я пожала плечами». «Нет, просто понимаешь, магия друидов отличается от способностей Фейри. И Тедгам мог уйти в любой момент, если бы захотел». «Я знала, что друиды не похожи на Фейри. Когда-то они были обычными колдунами и оказывали услуги богам Фейри, когда те правили землей. Боги оказались так очарованы ими, что подарили им истинную магию, долгую жизнь и необычные способности. Друиды жили веками и могли исцелять, подобно Фейри. Сначала лидеры Фейри пользовались их силой. Они работали целителями, предсказывали будущее и были духовными наставниками. до тех пор, пока не стали слишком могущественными. Но старая ревнивая светлая королева в потустороннем мире почти стерла их с лица земли, кроме тех, кто ушел в подполье. Вот почему сейчас они редко встречаются. «Да какая разница?» — Орик повернулся ко мне. «Он сказал, что у тебя нет ауры. Ничего не видел?» «Да», — я кивнула, посмотрев на Орика в ответ. как и у тебя. В отчаянии Орик провел рукой по лицу. «Совпадения, наконец заставляют тебя задуматься, мой старый друг, Эш ухмыльнулся в стакан. Я чувствую ауры, но друид их видит. Отвали, проворчал Орик, расхаживая по комнате. Воцарилась тишина. напряжение нарастало по мере того, как Орик перемещался по пространству. Наконец он сказал, «Хорошо, допустим, есть причина, по которой у нас нет аур, но есть эта странная связь. Что она значит? И как мы можем от нее избавиться?» «В первую очередь мне нужно понимать, как это произошло. А дальше я попробую выяснить, как оборвать связь», — ответил Эш. Мои мысли увели меня к моменту, когда я склонилась над мертвым телом Уорика, как ладонью прикоснулась к его коже. Как свист магии пронзил мое тело, и я ощутила жизнь. Книга привела меня туда не просто так. Я уже знала ответ на вопрос Орика. Казалось, что он ждал, когда я это признаю. Но я просто не желала этого делать. Я не могла отрицать того, что видела, чувствовала и знала глубоко в своей душе. "Ну так узнай", приказал Орик другу. Присев на край скамейки, Я уставилась на пальцы своих ног. Я ощущала жужжание книги на другом конце стола. Прокручивала все в голове снова и снова. Страх заполнил меня, я обхватила себя руками. «Я знаю, почему», — сказала я так тихо, что они меня не услышали. Прочистив горло и подняв голову, я повторила громче. «Я знаю, почему». Эш и Орик внимательно посмотрели на меня. О чём ты? прогрохотал Орик. Почему мы связаны? Мужчины напряжённо уставились на меня. Это я. Что ты? В голосе Орика слышалось беспокойство. Мою кожу покалывало. Всё это походило на слишком быструю пробежку на краю обрыва. Я посмотрела ему прямо в глаза, так же, как и те, что открылись мне той ночью. Думою Это я вернула тебя к жизни в ту ночь».